Тридцать первый день. Тревожный. Пит звонит Янвэю и сообщает. Я поговорил со своим шефом. Диа крайне заинтересована в ликвидации лаборатории и склада. Мне дали задание срочно лететь в Баграм, найти и допросить жену Абдула. Обещали максимальное содействие. У меня тоже неплохие новости. Мой начальник принял решение временно освободить Абдула под мою и НИУ ответственность. А моих разбойников освободит? Директор с моими аргументами согласился, но отпускать подследственных отказался. «Эх, жаль, не удастся совместить приятное с полезным», — разочарован Пит. Зато он разрешил использовать 200 тысяч долларов, конфискованных у Абдулла в аэропорту. «Русский с таджиком могут оказаться полезны. Давай я поговорю с твоим шефом насчет наших терпил». «Тоже неизвестно, согласится он или нет». Инспектор, немного поколебавшись, предлагает. Думаю, мы сможем прихватить их с собой без одобрения начальства, если, конечно, не побоимся взять ответственность на себя. За путинские премиальные я готов рискнуть. Тогда я попрошу помощницу съездить к нашим разбойникам. Неу они не должны отказать. Ответив инспектору на звонок, Руслан говорит Антону: "К нам едет Неу. К чему бы это?" "Вот и хорошо, спроси у неё о наших перспективах на длительность предстоящего заключения." Главное, чтобы дали не больше трёшки. Мне этого будет вполне достаточно, чтобы написать книгу. Когда я решил стать лингвистом, а не историком, как хотел отец, то я оправдывался перед ним тем, что хочу написать исторический роман, разумеется, с его помощью. Но за годы учёбы смог сотворить только синопсис. Расскажи сюжет, если не секрет. 3200 лет назад в Европе жили поселившиеся там племена носители гаплогруппы R1a. Прасровыславян, которые разговаривали на одном языке, рымысляли охотой и рыбалкой, разведением домашнего скота и собиранием даров природы. С некоторых пор с юга их стали теснить эрбины. Всё настойчивее, грубее и кровавее. В общем, арии много лет отступали. Плотность населения на границы ареалов обитания представителей двух гаплогрупп увеличивалась. Злоба на захватчиков росла. Поэтому наряду с бронзовыми орудиями труда арии стали выплавлять оружие. После того, как у молодого охотника Ария неизвестные украли невесту, он возглавил несколько добровольцев, ставших на защиту своего племени. В других племенах тоже образовались такие же отряды. Потерпев несколько локальных поражений, племена объединились под кличом "Наших бьют", а общее войско возглавил самый уважаемый вождь одного из племён. Он был сильным, отважным и смелым, шёл на бой впереди всех, поэтому вскоре погиб. На его место воины выбрали охотника, надеющегося найти свою невесту. Кульминацией романа станет великая битва при реке Таллензе, которая в литературе пока ещё никем не описана. Гомер воспел Трою, а ты расскажешь о Таллензе, улыбается Антон. Энд будет хеппи? Разумеется. В отличие от "Илиады" по сути трагедии, где наши проиграли, в Северной Европе арии победили жестоких завоевателей. Это исторический факт. И вы вообще, кому нужны трагедии, когда у каждого в кармане вибрирует TikTok? Руслан показывает на смартфон. Вы вообще-то трагедии читают, когда хотят убедиться, что у других дела ещё хуже. А я читаю современные драмы, ощущаю себя похожим на знакомого мазохиста, который при мне умолял садиста: "Ну сделай же мне больно, а тот не буду". Так что охотник после выигранной битвы станет народным героем, освободит украденную невесту и сделает её королевой. И будут жить они долго и счастливо. В послесловии к книге отец обещал написать, что с того времени к востоку от тех мест начинает процветать лужицкая культура раннего железного века. Он часто спрашивал, когда начну. А мне всё некогда. Сначала я отвечал, что обдумываю фабулу, чтобы написать книгу в парадигме пессимистического оптимизма. Потом говорил ему, что пришлось все перерабатывать, потому что перекинулся на осознанный метамодернизм. Но там надо знать, в чем смысл жизни. А я сам еще нахожусь в колебании и поиске этого неясного смысла. Вот ты и ищи его вместе с героями своего романа, улыбается Антон. А начать поиски можешь с такой фразы. Оказавшись на краю жизни и смерти, охотник осознал, что смысл жизни в самой жизни, в том, чтобы сохранить на земле свой род. Беседу о будущем опусе лингвиста прерывает звонок в дверь. Руслан радостно как родную встречает свою спасительницу. Антон выставляет на стол десерт и наливает чай. Наркоконтроль и DEA дали согласие и окажут поддержку операции, сообщает Ниу. К сожалению, вы можете полететь с нами только нелегально. Но если ваше исчезновение вскроется, то у меня с инспектором будут большие неприятности, а вас запрут в разные камеры. Решайте. Я еду, не задумываясь, заявляет Руслан. Но за нас поручилась Киан, нельзя создавать ей новые проблемы, возражает Антон. К тому же, она потеряет залог. Ваши браслеты слежения должны оставаться в Сянгане. За их работой следит искусственный интеллект. Каждый час измеряет температуру тела и отслеживает любые передвижения. Если сочтёт их странными, сразу подаст сигнал куда следует, и тогда копы моментально явится в то место, где находятся браслеты. Поэтому, если вы хотите поучаствовать, вам придётся попросить Лоис и Кианг пожить в этой квартире 3 дня и понасить ваш браслет на своих ножках. Вот засада. Они и так для нас сделают больше, чем мы для них, сокрушается Антон. Братан, хватит уже колебаться при каждом решении, как метамодернист. Поехали. Ну, не мне вас учить. Поговорите с ними, пообещайте подругам хорошие подарки. Точно, недолго думая, восклицает Руслан. Если получим награду, купим им по машине. Антон тяжело вздыхает и неохотно уступает. Ладно, где наша не пропадала? А воз вывезет. Ниу, если можешь, нерешительно вмнётся таджик. Поддержи нас, когда мы будем уговаривать дам. Ниу соглашается. Руслан звонит Луисе, а Антон Кианг. Они приглашают подруг подъехать для решения важного вопроса. Пользуясь моментом, Руслан приносит доску для игры с двумя мешочками белых и черных камней, просит Нью научить его играть в Го. Та с удовольствием рассказывает о древней китайской игре, показывает, как правильно ставить камни и завоевывать территорию, приводит примеры позиций. Когда Кианг и Лоис появляются на пороге квартиры, их радушно встречают и приглашают за стол. Руслан начинает с обращения к американке. «Лоис, мы обязаны твоему брату и Янвэю освобождением из тюрьмы. Теперь у нас появилась отличная возможность их отблагодарить. Мы можем помочь им разрушить в Афгане героиновую фабрику. Но чтобы мы могли выехать за пределы Гонконга, нужна ваша помощь. Надо, чтобы вы пожили в этой квартире три дня, пока мы будем на операции, и поносили бы наши браслеты». Девушки, опешив удивленно, переглядываются. «Больной?» – скептически настроена Лоис. Ты представляешь, что будет, если об этом узнает полиция? А зачем ей знать? Мы никому не будем докладывать об этой самоволке, объясняет Ниу. Риск, конечно, есть, но если наша авантюра всё-таки будет раскрыта, то мы с инспектором возьмём всю ответственность на себя. Да, но это не освободит нас от обвинений в соучастии, не соглашается американка. Кянг тоже против нелегальных действий. Такое впечатление, что без вас не обойдётся. В Афганистане находятся войска многих стран. Неужели они не справятся без вашего участия? Руслан выставляет более веские аргументы. Лоис, ты помнишь, что в Афгане мы охотились на Джафара Аль-Катари. Абдул рассказал, что этот главарь местного ИГ спонсировал теракт на российском самолёте. А мы знали, что ФСБ обещал за содействие в задержании организаторов взрыва 50 миллионов долларов. Мы тогда спланировали засаду на Джафара, чтобы переправить его в Россию. Он должен был ехать на белом джипе, но вместо террориста в нём оказалась ты. Сейчас мы можем помочь Питту взорвать фабрику, а заодно и захватить этого гада. Так он же мёртв, восклицает Луис. В том-то и дело, что жив. Шайтан ловко симитировал свою смерть. Но Абдул знает, где он скрывается, уверенно продолжает Руслан. А если об этом узнают военные, они и получат вознаграждение. Кледи, умоляем вас, помогите мужчинам заработать по нескольку миллионов, пожалуйста. Китайка с сомнением смотрит на русского. Антон, ты считаешь необходимым так рисковать? Военные просто разбомбят Джафара, а у нас есть реальные шансы захватить его живым. Это будет вторая попытка. Теперь нас много, у нас хорошая поддержка, мы продумали все варианты. Всё должно получиться. Мне тяжело решиться на такое. В Макао ты вроде бы не боялась рисковать. Я не боюсь, я сейчас просто не могу. Если мы купим награду, купим вам по хорошей машине, обещает Руслан. Как раз сегодня звонила Шан, вспоминает Кианг. Спрашивала, куда перевести деньги, полученные по страховке за сгоревший ливан. Таджик вопросительно смотрит на русского, тот, понимающе кивает. Пусть купит себе новую тачку, самодовольным видом бросает Руслан. А вы можете поехать вместе с нами в Москву за наградой. Я должна поговорить с братом. Все еще упирается Лоис, берет телефон и звонит ему. После разговора с Питом она нехотя соглашается на сомнительную аферу. Все смотрят на подавленную кианг. Наконец она грустно кивает. Ну, тогда и я не против. Руслан кладет руку на сердце. Мы все будем благодарны вам за то, что помогли нам сорвать крупный куш. А в теннис можно будет играть? Спрашивает Лоис у Ниу. Можно, лишь бы не дальше 1 км отсюда. Кианг, ты в теннис играешь? Да, в настольный. Ничего, будем чередовать. Лоис немного разочарована. А можем совместить, грустно улыбается Кианг. Я в большой своей ракеткой, а ты в настольный своей. Операцию надо провернуть быстро. До следующей явки ребят в полицию осталось меньше недели, предупреждает Ниу, подводя итоги встречи. А сейчас мне пора идти. Кого-нибудь подвезти? Меня, если можно, до отеля, просит Луис. Ниу, и меня до супермаркета, липнет Руслан. Куплю продукты на ужин. Могу и тебя, если до магазина не больше километра. Всё будет строго по правилам, улыбается Руслан и довольный выходит вслед за девушками. Оставвшись наедине, Кианг ведёт Антона на лоджию, залитую багровым светом заходящего солнца. Между небоскрёбами Гонконга просматривается бухта Виктория и зелёные горы. Посмотри, какая красота. А в Шанхае будет ещё лучше. Мы же мечтали о спокойной жизни вместе. А теперь из-за вашей операции мы запросто можем всего этого лишиться. Ну зачем тебе туда? Всё, что нам необходимо, у меня есть. Если тебе дадут срок, обещаю дождаться. Адвокат сказал, что рассчитывает на 2 года и досрочное освобождение. Освободишься, отремонтируешь мой второй дом и живи себе там. Сделаешь в нём мастерскую и лабораторию для своих механизмов. А параллельно будешь изобретать с Булатом онлайн. Мы с ним привыкли работать перпендикулярно, усмехается Антон. Это как? Я вертикально за столом у ноутбука, а он горизонтально на диване с планшетом, или наоборот. Да ну тебя со своими шуточками. Я ведь всерьёз. И мои родители согласились, чтобы ты жил во втором доме. Но чего ваше высочество ещё желает? Спасибо, принцесса, за заботу. Но жить за счёт женщины я не могу. Во-первых, воспитание не позволяет, а во-вторых, это обычно плохо кончается. Хорошо, рассчитаешься за аренду дома, когда продашь своё изобретение. Я тоже поищу заводы, которые могли бы заинтересоваться патентом. Помогу с переводом. И за это спасибо, но мы уже настроились ехать. На этот раз не просчитывается всего 20% исхода. Пойми, я чувствую, что всё реально сработает. К тому же, мы договорились сильно не рисковать. Сильно это значит жизнью. Ну, представь, нас десять решительно настроенных человек, а откажусь, получается, я один. Позурище. Может, все вы просто слишком большие оптимисты и переоцениваете вероятность успеха? После тех слов адвоката о нас в суде я не могу поступить иначе. Ты недооцениваешь опасность. Ты меня словно на фронт провожаешь. Так и есть. Мое сердце сжимается от плохих предчувствий, а на душе тревога. На смартфоне Антон делает поисковый запрос. О'кей, Google. Прощание славянки. Получив результат поиска, он протягивает телефон. Смотри, эта скульптура установлена в Москве прямо на перроне вокзала, откуда уезжали на фронт сотни тысяч солдат. Женщины провожали своих мужчин в неизвестность на годы. А я вернусь через какие-то 3 дня. Княнк внимательно рассматривает фотографии, вздыхает, затем как Славенка на скульптуре кладёт левую руку на шею, а правую на плечо уходящего в неведомые дали. Я поняла. Тот солдат тоже был непреклонен. Такова мужская доля. Оставшимся женщинам тоже приходилось непросто. В Китае тоже провожали, а потом работали за двоих, воспитывали детей, ждали, переживали и всё в одиночестве. А это женская доля. Не всегда такая, возражает Кианг, и на смартфоне находит фрагмент грандиозного военного парада в честь 70-летия образования республики. Этот парад прошел в Пекине 10 дней назад. Антон с восторгом смотрит, как девушки в коротких юбках и в военных ботинках, держа штурмовые автоматы, удивительно стройными шеренгами проходят маршем по площади под Катюшу на китайском языке. Смертельная красота! С твоими стройными ногами ты блестяще смотрелась бы вот на этом месте. Улыбаясь, Антон показывает на девушку, шагающую впереди шеренге, которая отдает честь стоящему на трибуне председателю Си Цзиньпину. «Честь я тебе уже отдала», — усмехается Черноокая. «Но если ты попадешь на эту трибуну, обещаю пройти мимо нее строевым шагом». «Чтобы увидеть такое чудо, буду стараться». Название этой площади Тяньаньмэнь переводится как врата небесного спокойствия. Мне оно сейчас очень пригодилось бы, но ты, Денисов, всё-таки вывел меня из равновесия. С едва заметным упрёком признаётся Кианг. Я только начала постигать радость и любви, а ты уже ввергаешь меня в её муки. Но знай, у твоей самки со своим самцом была полная гармония. Мне было хорошо с тобой, спокойно, комфортно, приятно. Я буду ждать тебя, волноваться и скучать. Влюблённые, будто бронзовые в лучах красного заката, ещё долго стоят обнявшись, сознавая, что эта нежность может стать последней в жизни самца.